Ракитин, Юра Шмакин и житейские дрязги. Вернувшись с работы, Ракитин застал дома соседа, Юру Шмакина, прибывшего по месту жительства после отбытия очередного административного ареста за мелкое хулиганство. Юра Шмакин был низкоросл, потлад Круглое плоское лицо его, с разрезом бойких глаз, с плюснутым носиком, губами бледными и длинными, как у Сома, обладал всеми признаками человека, пьющего регулярно и всякий раз на результат. Невысокий лоб украшал извилистый шрам, а на щеке краснела свежая ссадина. Несмотря на 35-летний возраст, лицо Юры было почти без волоса, в чем виделась известная предусмотрительность природы, поскольку бритье и стрижку он полагал для себя процедурами несущественными. О смерти Людмилы Юру известили, скорее всего, бабушки со скамейки возле подъезда, непостижимым образом знавшие о жильцах все подробности. «Хорошая была людка-деваха», — выразил Юра сочувствие. «Хоть и гоняла меня, прочее такое...» «А правильно, так нам и надо. Ну, ты, сосед, не убивайся». «Я тоже». Тут Юра в задумчивости вытянул губы, отчего на щеках его образовалось два воронкообразных провала. «Тоже жену схоронил». Он поднял руку и безвольно уронил ее на колено, как бы показывая таким сокрушенным жестом, что опуститься его заставило исключительно горе утраты. Ракитин, привыкший к подобным экспромтам соседа, рассеянно кивнул. «Юра врал по любому поводу. Врал воодушевленно, самозабвенно, причем безо всякой, как правило, выгоды, фантазируя в основном на темы своего прошлого и настоящего. Исключением являлось будущее. О нем Юра помалкивал». Скорее всего, и ему виделось оно слишком реально страшненьким для каких-либо радужных прожектов и оптимистических прогнозов. Две жены одна за другой расстались с Юрой давно и без сожаления, о чем Ракитину поведал он же, видимо, подзабывший прошлые откровения с общей идеей того, что бабы – змеи, им только деньги давай, до да дома торчи, как пенек» а он — личность по натуре свободолюбивая и тяготеющая к свежему воздуху подворотен. «Схоронил!» — трагически развивал Юра сюжет очередной псевдореминисценции. «А красавица была! Стюардессой работала на иностранных маршрутах!» Здесь он помедлил, взвешивая, очевидно, версию с авиакатастрофой. Однако закончил без души раздирающей развязки. Представь, Пошла в булочную и под трамвай случайно. «Бутербродик, кстати, не одолжишь?» Добавил преданно, глядя на раскрытый холодильник Ракитина. «Где отдыхал-то?» — поинтересовался тот. «Во внутренних делах?» «Где же еще? Не в декрете же?» — сказал Юра, обретая чувство реальности и печальную интонацию, из голоса убирая. «А как было-то? Ну, я же тут бухал две недели без роздыху. Вышел мутный, сел на бревно в садике. Ну, тут кореш мой подваливает рыбий глаз. Ага, глаз у него фарфор, в зоне табуретом выстеклили. Ну, с пузырем, естественно. Я стаканик буль и наверх гляжу». Чувствую, приживается, и вдруг наверху-то, среди ветвей, вижу обезьяна, в натуре обезьяна. Ну, думаю, приехали, аж подбросила. Опускаю, значит, глаза, ну и говорю рыбьему глазу, мол, посмотри как кореш, наверх. Тот посмотрел, и говорит, обезьяна, бля, как мне тут полегчало, Сашок, как полегчало. Ну, поймали ее, тварь, я одному доценту позвонил. Знаю его, он такой, все покупает. Я ему даже битое стекло витринное засадил. Горный, говорю, хрусталь, а он, сам вижу. Ну, в общем, давай, говорит, встретимся у метро, вези макаку. Взяли у рыбьего глаза чемодан, дыру в нем прорезали, чтоб дышала она. Ну, а сами уже в дугоря. «Стоим возле метро. Мент-патрульный. Чего, — говорит, — делаете тут?» А обезьяна лапу из дыры высунула и скребет ею по асфальту. Я мента спрашиваю, «Ты, легавый, видишь ту мохнатую лапу?» Тот так это оторопел. «Ну, — говорит, — вижу». А я говорю, «Вот эта лапа меня и отмажет». Короче, очнулся в камере. «Хорошо, еще пятнашку оттянул». Добавить хотели. Я им электричество в отделении отремонтировал. Электрик же я, второй разряд. Чего-то соединилось, до сих пор не разберут. В сортире света нет, со спичкой ходят. Юра довольно ухмыльнулся. Начальник говорит. Вредительство. Какое вредительство? У человека руки дрожат без похмела. Вот и замкнуло. У меня, говорю, вынужденное состояние, здоровье. А он, будешь еще пятнашку торчать, чуть-чуть не добавил волк. Куковал бы. Хорошо, зам его за меня вступился. Гони его, говорит, пока нам все копы не спалил. А че, я б... Ракитин, протянув ему бутерброд, отправился в комнату. Звонил телефон. Саша, донесся голос Риты. «Сегодня на службе они не сказали друг другу ни слова, обменявшись только кивками и короткими взглядами. Он с подчеркнутой отчужденностью. Она, словно оправдываясь перед ним, виноватым во всем, в том числе перед ней, к кому относился бездумно и потребительски, никогда не принимая хоть сколь-либо всерьез их связь. Саша?» — говорила она, невольно запинаясь в волнении. — Я не хотела там на работе. Мне вообще сейчас трудно и тебе неприятно, да? — Рита, — ответил Ракитин тихо, — не надо. Если кто-то и должен себя осуждать, я... Да и к чему накручивать грехи задним числом? Я хотела сказать, что-то у тебя с шефами неблагополучно. И еще про Семушкина. «Документы пошли в МИД. Имеется в виду Испания. Понимаешь?» «Саня!» — с вистящим шепотом позвал Юра из-за двери. «Почтальон!» «Я перезвоню», — сказал Ракитин. «Потом ты извини». И пошел в прихожую, где, держа в скрюченных пальцах листок бумаги, топталась старуха в телогрейке, ботах, шерстяном платке и в круглых очках, свисавших с угреватого носа. Губы старухи были густо обведены губной помадой, которая шла ей, как птеродактилю. «Повестка вам, распишитесь!» – проскрежетала она, показав металлические зубы. «Здесь», – оторвав контрольный корешок, с неодобрением оглядела поверх очков Ракитина и, видимо, превосходно знакомого ей Юру. «Веселая квартирка!» Вздохнула с сарказмом и, поправив брезентовый ремень сумки на ватном плече, удалилась. «Зато ты, грустная, блядь старая!» На выдохе заключил Шмакин, прикрывая дверь, за которой прозвучал возмущенный выкрик. «Как вам не стыдно? Причем тут возраст?» Обернувшись к Ракитину, Юра поделился. «Я думал, мне аж сердце в трусы упало. Тебе точно?» Ракитин молчал, в десятый раз перечитывая. Вызывайтесь, прокуратура, явиться К следователю, произнес Ашарашина. Из-за аварии, сразу догадался Юра. Конечно, смертельный исход. Ты как, под наркозом был? Принимал дозу? Ракитин рассеянно посмотрел на него. Посвящать соседа в подробностей не хотелось, но вместе с тем стало так одиноко и муторно, что решился. Угрюмо обрисовал ситуацию. «Чего это затемненное?» потряс патлами, искушенный на бытовом уровне в уголовной юриспруденции Юра, блуждая из угла в угол в дырявых шерстяных носках. Тапочек у него не имелось. Остановился напротив Ракитина, задумчиво щуря глаз. «Дело закрыли, так? В больнице кипиш не поднимали, так? Ну, так», покорно согласился Ракитин. «Так!» — Юра поднял палец с обломанным ногтем. «Значит, кто-то стукнул! Друг подколодный, значит, имеется! Вычисляй!» «Никто не мог!» — произнес Ракитин раздельно. «А родители ее?» «Никто не мог!» — повторил Ракитину прямо, глядя на сжатые свои кулаки. «Жизнь не знаешь», — вздохнул Юра умудренно. «Да некоторым стукнуть. Физическая потребность. Как утром пивка с воблухой. Тело удовольствия». «Ты вот что», — посоветовал вдумчиво. «Ты ни в какую. У них был бы человек, статья найдется. Это бандитов не сажают. А такие, как ты, все показатели по раскрываемости и закрывают. Учти, расколешься — поедешь». Днем сосны пилить, ночью решетку. Аварийка — жуть, а не параграф. Рыбий глаз червоница тянул Под этим делом в светофор впаялся на самосвале. самосвалу ни хрена, а светофором старуху с по кумполу. Экспертиза — сорок градусов в крови и десять лет за старуху. И за светофор полсрока выплачивал. не ты ни в какую, в отказ, понял?» «Дело закрыли, так?» — принялся загибать пальцы. «В больнице кипишь». «Ну, хватит!» — Ракитин поднялся. «Игра в угадайку! Посмотрим, как, что...» Вернулся в комнату. Положив повестку на стол, уставился на нее долгим бессмысленным взглядом. Страха не было. Обескураженность разве? «Ну и посадят», — подумалось безразлично. «Ну и по делам...» Снял трубку звякнувшего телефона. «Папа!» — ворвался в сознание, путая мысли, возбужденный голос сына. «А я в церкви был сегодня!» «Ну!» — пробормотал Ракитин. «И что видел? Там был Бог, и он пел, а все ему кланялись. Мальчишку распирал от впечатлений. «На стенах висели портреты, бабушки подходили, крестились, целовали их и деньги клали в блюдце». А еще сидел кассир и раздавал всем деньги. Мне не дал, потому что я не крестился. Он внезапно осекся. Послышался голос тещи. Что-то громыхнуло и дали отбой. Ракитин уселся возле телефона, тупо ожидая повторного звонка и зная, не будет его. А набрать номер самому нельзя, невозможно. Назойливым эхом прозвучал в памяти голос соседа. Стукнул друг. Неужели Гришка? Конечно, ненадежен приятель детства, лукав, жаден, что там? Но нет. А если все-таки? Да, в таком случае начальство в курсе о поездке в Штаты. А это полный завал. Крах, все, и он сейчас в разработке, причем в детальной. Он прикусил губу, теребя уголок казенной бумажки с фиолетовой каракулей чьей-то подписи. Подумалось, по заслугам. И вину придется искупать не только перед самим собой, но и в соответствии с действующим законодательством. Такая вроде формулировочка на сей счет. Набрал номер Риты, но положил трубку. С ней говорить не в моготу, перед ней он тоже в грязи. Она искала в нем опору в своем одиночестве. Добрая, милая женщина, чья судьба не сложилась, чье счастье не состоялось. Возможно, из-за ее же собственной нерешительности, замкнутости, принимаемой многими за признак скучного и нелюдимого нрава. Впрочем, стеснительность часто путают с высокомерием, а высокомерие — с чувством достоинства. А он понял ее, понял интуитивно, однако верно. И не ошибся, в первую очередь, в своем простеньком расчете, что, привязавшись к нему, она никогда не скажет об этой привязанности, не упрекнет, не заставит его тяготиться ни ею, ни тем, что их связывает. Связывала, вернее. «По делам, хрипло сказал он вслух, — «сволочь ты, Саша». Позвонил Семушкину, спросил. Гриша, ты занят? Встретиться надо, минут на пять. Погоди, радио тут у меня сейчас. Семушкин звякнул брошенной трубкой, зашлепал в глубины апартаментов. Повисла пауза. После донеслось с неуверенностью. Мм, с Таськой полаялись. Никак сегодня скандалец. Скажи, неохота, предложил Ракитин напрямик если вот погулять предложил семушкин обтекаемо давай через полчасика я спущусь он замолчал и тут издалека приглушенно прозвучало ну его к черту в самом деле тася или послышалось чего она там спросил ракитин ничего кто семушкин смущенно кошельнул затем кошельнул еще раз уверенно «Короче, жду внизу!» Подходя к дому Григория, Ракитин уже издали заметил приятеля, жмущегося на ветру у подъезда в пальто с поднятым воротником и домашних от старого костюма брюках, заправленных в цветные пластиковые снегоступы с пухлым на поролоне голенищем. Сдернули перчатки, пожали руки». «Скандал, извини, — произнес Семушкин убито. — Рассверепела баба из-за тебя, кстати. То есть?» Тут Григорий закряхтел, двинулся вперед, плечом закрывая ответ расщеку. «Такое дело. Шефу звонили из прокуратуры насчет тебя. Интересовались, когда ты отправляешься в Испанию, прочее. Ну, встал вопрос» а Стасий, Стасей-то скандал из-за чего?» — спросил Ракитин спокойным тоном. «Так ты в курсе, а прокура...» «Да, завтра предложено явиться». «Так...» — обескураженно протянул Семушкин, цокнув языком. «Ну вот, я Таське и сказал, доброжелатели, их работа». Согласилась и на Ритку поперла. Она, мол, то есть не она как таковая... «А кому-то сболтнуло, может, по дуре?» «Ну, я, безусловно, не пари хреновину, идиотка!» И поехала, слово за слово. «А вообще ерунда!» Он небрежно махнул рукой. Затем вновь ухватился ею за воротник, прикрывая грудь от стужи. «Доказать ничего они не докажут. Машину вернули. В протоколах записано. Людка вела». А с шефом я поговорю. Мужик он пугливый, перестраховщик. Но с командировками менять ничего не будет, думаю. Только вот критки, по-моему, тебя ревнуют. Это паршиво. Личный фактор могучая штука. да не в попад отозвался Ракитин, отворачиваясь. Он взглянул на багровые лохмотья туч, плывущие в студенной высоте над домами, над закатную позолоту подернувшую ячейки окон. Вот итог этой дружбы. Да хотя, какой там дружбы? Ну, хорошо, легонько толкнул он Семушкина в плечо. Дуй домой, мирись с Таисией, простудишься. И передай, чтобы обо мне не очень сильно переживала. Она у тебя впечатлительная женщина. — Это да, — вполне серьезно согласился Семушкин. Ракитин, глядя вслед ему, понуро бредущим к стеклянным дверям подъезда, хмыкнул растерянно, подумав. — Все же порочная штука подозрения, даже оправдавшаяся. Яд, отравляющий душу. — Это ты завтра скажи следователю, — вздохнул он.